«Если бы они в самом деле пытались убить нас, мы давно были бы мертвы», — добавила Варана. «Бежим! Да и как здесь драться?» Она жестом указала на непролазную чащу. «На перевале будет удобнее обороняться». «Спрячь меч, Дерик, посоветовал стурм извлекая из ножен свой собственный. «Не то придется тебе сперва схватиться со мной». «Ты трус, светлый меч!» — дрожащим от ярости голосом выкрикнул Дерик. «Ты бежишь от врагов!» «Нет», — ответствовал стурм невозмутимо. «Я бегу от друзей». Он держал меч на готове. Давай двигайся, хранитель венца, а то эльфы чего доброго не поспеют взять тебя в плен. И еще одна стрела засела в стволе совсем рядом с дыриком. Лицо рыцаря от гнева пошло пятнами. Все-таки он убрал меч и, повернувшись, двинулся вперед по тропе. Но при этом не забыл бросить на стурму взгляд, полный такой ненависти, что варана содрогнулась. Стурм начала она, но тот ухватил ее за локоть и потащил вперед с такой скоростью, что она не могла говорить. Они лезли вверх со всей возможной быстротой. Варана только слышала, как вспахивал сугробы террас. Время от времени кузнец останавливался, чтобы скатить вниз тяжелый валун. Скоро камни, подпрыгивая, во множестве катились вниз. Стрельба прекратилась. «Сейчас опять начнут», — поравнявшись с Вараной и с Турмом сказал кузнец. Он тяжело переводил дух. «Их это ненадолго задержит». Варана была не в состоянии отвечать. Легкие так и горели, а перед глазами взрывались синие и золотые огни. Остальным приходилось не легче. Стурм хрипло дышал, и рука, поддерживавшая Варану, дрожала. Даже могучий кузнец отдувался, точно загнанный конь. Обогнув скалу, они увидели гнома, без сил упавшего на колени. Тасельхов тщетно пытался заставить его подняться. «Надо передохнуть», — с трудом выговорила Варана. И тоже хотела присесть, но чьи-то сильные руки подхватили ее. «Нет», — требовательно прозвучал голос Сильвары. «Рана? Ну еще несколько шагов! Скорее, не останавливаться!» И дикарка потащила Варану вперед. Она смутно помнила, как стурм помогал гному подняться, а тот стонал и ругался. Рыцарь и кузнец сообща повылокли гнома вверх по тропе. За ними спотыкаясь брелта сельхов от усталости, потерявшей дар речи. И вот, наконец, они выбрались на перевал. Ларана рухнула в снег. Ей было уже безразлично, что с нею будет. Остальные повалились с ней рядом. Все, кроме Сильвары. Дикарка смотрела, что происходит внизу. «И откуда только силы берет...» Вяло сквозь туман боли подумала Варана, но размышлять не было сил. Даже то, найдут или не найдут их преследователи, не волновало ее. Сильвара повернулась к спутникам. «Мы должны разделиться», — решительно сказала она. не понимающе уставилась на нее. «Нет», — безуспешно сились подняться, — начал было Гилтонос. «Да послушайте же», — опускаясь на колени, сказала Сильвара. «Погоня подобралась слишком близко. Нам не уйти, а значит, придется либо сдаваться, либо принимать бой». «Будем драться!» — свирепо зарычал Дерек. «Есть лучший выход!» — прошептала Сильвара. «Ты, рыцарь, понесешь око дракона на сан крист один, а мы уведем погоню!» Какое-то время все молча смотрели на Сильвару, прикидывая в уме новые варианты. Потом Дерек вскинул голову. Глаза его так и горели. Варана встревоженно покосилась на Стурма. «Не думаю, чтобы такую ответственность разумно было взваливать на одного единственного человека», — сказал Стурм. «Он еще как следует не отдышался». — Должны пойти самые меньшие двое. — И второе — это, конечно, ты, Святой Меч? — зло спросил Дерик. Конечно, — сказала Варана. Уж если кому идти, так Стурму. — А я нарисую план, как пересечь горы, — с готовностью предложила Сильвара. — Путь нетруден. Поселение рыцарей всего в двух днях ходьбы. — Но мы ведь не умеем летать, — возразил Стурм. — Как же наши следы? Эльфы сразу поймут, что мы разделились. — А мы устроим лавину, — подсказала Сильвара. Террас со своими валунами навел меня на эту мысль. Она подняла голову, и они проследили ее взгляд. Над ними нависали обрывистые пики, над выступами скал громоздились снежные козырьки. «Я могу вызвать лавину с помощью магии», медленно проговорил Гилтонос. «Она вообще все следы снесет». «Все ни к чему», предупредила Сильвара. «Наши следы они должны отыскать, хотя и после некоторых трудов. Мы же хотим, чтобы они за нами последовали». «Но куда мы пойдем?» спросила Ларана. «Бесцельно бродить по Чищобам это...» «Я... я знаю одно место...» Сильва разомялась, глядя себе под ноги. «Тайные место, известные только моему народу. Я отведу вас туда». И она умоляюще прижала руки к груди. «Поспешим же, у нас мало времени». «Я доставлю око на Сан-Крист», — сказал Дерек. «И я пойду один, а стурм пускай останется с вами. Вам нужен опытный воин». «Воины у нас есть», — сказала Варана. «Террес мой брат и гном. Да и мне самой случалось сражаться». «И мне», — пропищал Тасильхов. «И Кендеру», — сурово проговорила Варана. А ко всему прочему кровопролития не будет. Она посмотрела на расстроенного Стурма, гадая, о чем он сейчас думал, и ее голос смягчился. Однако решать, конечно же, самому Стурму. Пусть поступает так, как сочтет нужным, но я считаю, что ему следовало бы отправиться с Дериком. Я согласен, пробурчал Флинт. В конце концов, это они, а не мы, будут подвергаться опасности. Насто теперь никто не тронет. Эльфы охотятся за оком, а не за нами. Верно, согласилась Сильвара и тихо добавила. «В отсутствие ока нам ничто не грозит. А вот вам...» «Убедили», — сказал стурм. «Я пойду с Дериком. «А если я прикажу тебе остаться?» — спросил тот. «А я тебя слушаться не обязан», — сказал стурм, и карие глаза его потемнели. «Или ты позабыл? Я ведь еще не посвящен в рыцари». Воцарилась тяжелая тишина. Дерик смирил стурма пристальным взглядом. «Верно», — сказал он. «И пока у меня есть хоть капля влияния, ты им и не станешь». Стурм вздрогнул, как если бы Дерек ударил его. Потом тяжело вздохнул и поднялся. Дерек лихорадочно собирал пожитки. В отличие от него, Стурм готовился к походу без видимой спешки, неторопливо и задумчиво. Лорана кое-как встала и подошла к нему. «Вот, возьми», — сказала она, запуская руку в свой мешок. «Тебе понадобится еда». «Ты могла бы пойти с нами», — в полголоса проговорил Стурм, принимая у нее съестные припасы. «Танец знает, что мы собирались на Сан-Крист». «Если он сможет, он тоже приедет туда». И правда, у Лораны загорелись глаза. «А что, отличная мысль!» Но тут она нашла взглядом Сильвару. Дикарка держала в руках ока, по-прежнему завернутая в плащ. Глаза Сильвары были закрыты. Не дать не взять, переговаривалась с невидимым собеседником. И варана со вздохом покачала головой. «Нет, Стурм, я должна быть там же, где она», — сказала она тихо. «Тут что-то не так. А что, не пойму». Она замолчала, не в силах облечь в слова смутную мысль, и вместо этого спросила. «Что ты скажешь про Дерека? Почему он так настаивал на том, чтобы пойти в одиночку? Гном, кстати, прав насчет опасности. Если эльфы схватят вас одних, они убьют вас без разговоров». «О чем спрашиваешь?» — с горечью ответил Стурм. «Только вообрази, государь Дерек, хранитель венца, один возвращается из немыслимо трудного путешествия, неся с собой заветное око, и Стурм передернул плечами». «Но ведь от этого так много зависит», — возмутилась Варана. «Все правильно», — сказал Стурм. «Ты себе даже представить не можешь, до чего много. Главенство среди соломнийских рыцарей, например. Да что объяснять?» «Если ты идешь, светлый меч, так иди», — зарычал на него Дерик. Стурм засунул еду в свой заплечный мешок. «Прощай, Варана, поклонился он ей с присущей ему несуетной любезностью. «Прощай, Стурм, друг мой», — прошептала Варана и обняла его. Он притянул ее к себе и поцеловал в лоб. «Мы отдадим ока мудрецам, которые изучат его». «А скоро соберется и совет Белокамня», — сказал он ей. «У эльфов есть право совещательного голоса, так что и они будут приглашены. Приезжай на Сан-Крист как можно скорее, Лорана. Ты нам будешь очень нужна». «Приеду, да помогут боги», — ответила Лорана. И вновь посмотрела на Сильвару, как раз вручавшую Дереку око. Когда же тот повернулся идти, на лице девушки промелькнуло выражение неизъяснимого облегчения. Попрощавшись со всеми, стурм зашагал следом за Дереком. Ярко сверкнул на солнце его щит. Тут Ларана бросилась вперед. «Погодите!» — крикнула она. «Надо остановить их! Пускай возьмут с собой обломок копья!» «Нет!» И Сильвара встала у нее на пути. Варана хотела оттолкнуть ее, но увидела выражение ее лица и опустила руку. «Что ты делаешь, Сильвара?» — спросила она. «Зачем ты их отослала? Почему ты так стремилась нас разделить? Почему можно было отдать им око, а копье нет?» Сильвара не ответила. Лишь передернула плечами, глядя на Варану своими глазами цвета синей полуночи. Варана ощутила, что этот взгляд отнимал у нее решимость. И поневоле вспомнила Рейслина. Гилтонос тоже смотрел на Сильвару, озадаченный с тревогой. Лицо Терраса было сурово и мрачно, казалось, он уже не считал подозрения Вараны порождением ревности. Никто, однако, почему-то не мог сдвинуться с места. Они были полностью во власти Сильвары, но каким образом? Молча смотрели они, как дикарка спокойно подходит туда, где Лорана в изнеможении бросила свой заплечный мешок. Нагнувшись, Сильвара вынула из него обломок расщепленного древка и высоко подняла его над головой. Ее серебряные волосы сверкнули на солнце, повторив отблеск стурмого щита. «Копье остается со мной», — сказала Сильвара. Быстро оглядела замерзших, околдованных спутников и добавила, «И вы остаетесь».